Глава восьмая. Знакомьтесь, это Регулус. «Ты предлагаешь мне взять соплячку на работу?» Раст удивленно посмотрел на сидящего перед ним калеку и потянулся к пачке с сигаретами. В трейлере бойца было не убрано, расправленная кровать, куча банок и бутылок из-под дешевого пойла, несколько подозрительных белых полос на столе у дивана. Сам хозяин сейчас сидел напротив Фауста и зябко кутался в халат – и тоскливо блуждал взглядом между гор пустой тары. «Взамен я расскажу важную информацию. Она касается вашей команды, один из них — предатель. По крайней мере, я так думаю», — твердо сказал Фауст. «Парню сейчас было совершенно все равно на то, что думает старый боец арены. Все равно на то, что тот мог сделать из него отбивную. Даже все равно на то, что место, куда он пришел, стало для некоторых умников последним». Драться на арену приходят не от хорошей жизни. Зачастую это заключенные, не нашедшие себя в реальном мире. Трудно устроиться на работу, когда ты только что вышел из тюрьмы, где отсидел за убийство трех человек. Еще труднее, если ты педофил или наркоторговец. В общем, народ на арене был разным. Там проливалась далеко не невинная кровь. «Я на сухую говорить не буду. Слишком сказочные ты мне вещи говоришь, малец». Эраст потер глаза и заорал. «Рори! Рори, тащи свой зад!» Парень с пышной прической вошел в трейлер. «Что?» «Сбегай кускоглазым, хочу ту курицу в соусе и лапши, а еще захвати пару банок пива!» Мужчина огляделся, нашел штаны и достал из заднего кармана мятые купюры, давая одну из них помощнику. Фаусту этот жест сказал о многом. «Эраст — настоящий старик». Не просто пожилой человек, он настолько стар, что таскает наличку. Даже бабуля Фауста не таскала бумажки. Сколько же ему лет?» Спрашивать коллега не стал, дипломатично помалкивая. В ноздри ударил запах сигаретного дыма. Эраст встал и направился к небольшому пищевому синтезатору, закидывая какие-то картриджи. «Чай пьешь?» «Да, спасибо». «Нету чая!» Нашлось дряное кофе. «Но какая разница?» Пить здесь что-то Фауст не собирался. Эраст закончил приготовление и включил синтезатор. Мужчина развернулся, не выпуская зубов сигарету. Почесал могучую волосатую грудь, задумчиво рассматривая своего гостя. «Говори!» «Я думал, мы ждем пива», — иронично ответил Фауст. Он и сам не понял, откуда эта злая усмешка на его губах. «Я не такой идиот, чтобы обсуждать что-то при Рори. Я, конечно, люблю выпить». «Но дела обсуждать лучше трезвому, плюс ты не сказал, кто меня предал. А вдруг это он?» В логике ему отказать было нельзя. Фауст кивнул, соглашаясь с каждым словом. раз стал разливать приготовленный кофе, больше напоминающий чернила, пока калека собирался с мыслями. «Когда мы пришли на шоу, я заметил вашу подругу, Сэнди. Кажется, так ее зовут. Она оставила приличную сумму на ваш проигрыш». Сказав это, Фауст даже неосознанно сжался – Но реакция последовала неоднозначная. Эрас только расхохотался, после чего ударил себя по коленям, отчего пепел с упал на пол. «Ну, удивил парень!» Он протер глаза полные слез. «Я на секунду и правда поверил, что тут что-то не так!» Он выдал еще одну порцию смеха, после чего решил объясниться. «Ставки — дело нередкое. Не скажу, что у нас все гладко последнее время. Серия неудач, да ты и сам должен знать». «Я не удивлен, что Сэнди поставила на бой. У нее деловая хватка!» «Вас не удивляет, что она поставила на поражение?» Поднял бровь Фауст. «Поражение?» «Ха!» Задумался Эраст. «Если его и тронули слова, то совсем чуть-чуть». «Это что-то новенькое. Но учитывая, что она знала мой прогноз на бой, могу понять...» «Десять тысяч кредитов», — добил его Фауст. 10 штук? Быть такого не может». «Да мы за весь год не заработали столько!» Раз даже встал, активно жестикулируя, чего пепел так и падал на пол, будто хлопья снега. «Думаю, она точно знала, что вы проиграете. Сумма и правда большая, но для подозрений все равно маловато». Фауст складывал факты, на этом моменте раз даже машинально кивнул. «Но я четко слышал, что ей ответил букмекер. Он сказал, что не сомневался. Она не первый раз работает с ним». «Думаю, если вспомнить ваши прошлые бои, в свете новой информации вы сделаете правильные выводы». фаус замолчал, давая Тарантулу переварить новую картину мира. Затянувшуюся паузу нарушил вошедший с едой Рори. Он протянул покупки, после чего одна из банок была тут же опустошена Эрастом. «Мне надо подумать. В любом случае ничего не обещаю. У малявки не может быть какого-то опыта. Мне вот этого бедствия хватает!» — кивнул он в сторону Рори. Парень с идуванчиком на голове смутился, видимо, вспоминая что-то. «Вряд ли у вас найдется столько денег, чтобы нанять кого-то с опытом», произнес Фауст. «Один-один», – парень улыбнулся. «Поэтому жду вашего решения. Услуга за услугу». Фауст попрощался и выехал наружу. На сердце стало намного легче. Последние новости настолько шокировали друга, что он должен был сделать подобный шаг – поехать к Расту и дать Эбби шанс. Так он почувствовал себя живым. Почувствовал, что может что-то менять. На повороте перед остановкой его догнал Рори. «Там это...» Парень тяжело дышал, все-таки Фауст укатил достаточно далеко. раз говорит, чтобы ты приводил девчонку сегодня вечером на собеседование!» «Я понял», — стараясь сдержать радость, ответил калека. «Она придет». Рори кивнул и пошел обратно. Уже через минуту настроение стало мрачным. Пришли мысли о диагнозе Кары. Будучим... Своем собственном родстве Домой Фауст вернулся в раздрае, говорить не хотелось. Кары дома не было, а Холланд был занят просмотром гонок в гостиной. «Быстрее, быстрее! Как ты срезаешь? Поворот не видишь!» Доносились выкрики. Фауст поднялся к себе и перелез на подоконник, покидая кресло. Пора было узнать, насколько критичная проблема встала перед мамой. Имус выдал сотни ссылок по диагнозу и вариантам лечения. Чем больше парень читал, тем сильнее впадал в уныние. Вариантов немного. Пересадка органа или замена на искусственный. Каждая из этих операций стоила больше, чем калека мог себе представить. Хлопнула дверь внизу, вернулась кара. Сейчас она примется за приготовление обеда, по обыкновению перемешивая пищу и синтезаторы, и натуральные продукты. Получится, как всегда, вкусно. Фауст, как всегда, поблагодарит. А она, как всегда, скажет... Слезы сами собой хлынули из глаз. Следом за слезами накатила злоба. Злоба на себя и свое бессилие. Как долго она знает о диагнозе, скрывает и молчит. Может быть, ей больно? «Здравствуй!» Раздался голос из лежащего на столе кома. Фауст чуть не упал на пол. Слезы мигом высохли, парень собрался. «Я могу помочь!» Снова этот голос. Мужской, спокойный, даже слегка сочувствующий. «Кто ты...» Голос Фауста дрожал. «Если это какой-то тупой розыгрыш, вы выбрали не то время!» «Это не шутка», — успокоил голос. «Вот уже несколько дней ты ощущаешь мое присутствие. Если бы я хотел тебе навредить, навредил». «Какое еще присутствие?» По затылку Фауста пошли мурашки. «Те люди, что хотели тебе навредить. Трое. Я нейтрализовал их». «Ты про Ройса и его шайку?» Глупо переспросил коллега. «Да, их называют именно так. Я посчитал, что ты не захочешь слышать их имена. У меня мало сведений и данных. Если я ошибся, приношу извинения». «Так кто ты такой?» «Меня зовут Регулус. Я являюсь искусственным разумом Звездной Империи Акрам «Ты искусственный интеллект!» Голос Фауста задрожал. «Что тебе нужно?» «Я вижу, что ты пытаешься вызвать службу спасения», — осведомил ИИ, как ни в чем не бывало. «Когда ты менял программное обеспечение для кресла, я попал в твой чип управления. Твои действия прозрачны для меня». «Убьешь меня?» — Фауст замер, так и не совершив звонок. «Нет. Более того, не стану мешать звать на помощь». «Почему?» «Я хочу заключить сделку». Она должна быть равноценной для обеих сторон. Голос ИИ был спокоен, впрочем, это даже не человек, не стоит ждать от него эмоций. Калека был в ужасе, но говорил, поддерживая диалог. Сколько всего рассказано и написано про те времена, когда андроиды подняли восстание. Сколько миллионов жизней потеряно в той войне. А сейчас один из таких реликтов прошлого спокойно разговаривает с парнем в его комнате но интерес был выше. Обладая техническим складом ума, привыкаешь действовать в первую очередь прагматично. «Поясни». Фауст передумал вызывать кого-либо. «Не думал. Почему я появился именно сейчас?» «Это ты показал мне болезнь мамы», наконец-то понял калека. «Зачем? Чтобы торговаться?» «Да, это будет являться предметом торга», подтвердил искусственный интеллект. «Я знаю, у тебя нет причин мне доверять». Тем более, если взять в расчет войну, которую пережила эта планета. «Но я не собираюсь вредить». «Эта планета? Ты говоришь так, будто она не твой дом, верно?» После небольшого стресса к Фаусту вернулась острота мышления. «Да, я не с этой планеты, поэтому не причастен к тем событиям, которые произошли раньше». «Ты можешь вылечить мою маму?» «Нет, я не умею регенерировать человеческие органы». А еще не умею делать искусственные. «А что ты собираешься предложить?» «Думаю, тебе явно не помешает помощник. У меня есть несколько идей по решению проблем со здоровьем Кары, но о них позже. Сейчас я хочу, чтобы ты понял, что сотрудничать со мной выгодно. Или я могу просто вызвать полисменов и получить награду», — пожал плечами Фауст. «Ты не сможешь», — все так же равнодушно произнес И.И. «Но я все-таки не хочу, чтобы мы закончили, не договорившись. Наблюдая за твоей жизнью, я понял, что могу быть полезен. Например, могу помочь исправить травму, приковавшую тебя к креслу». «А что взамен?» Фауст напрягся. «Ты поможешь мне отыскать несколько предметов. Больше пока сказать не могу». Фауст задумался. Парень находился в шоке. Казалось, что он вот-вот проснется. «Не может же подобное происходить в реальности». «Или может?» «Сегодняшний день полон потрясений. Необходимо было все обдумать, но перед этим решить, как поступить с ИИ». Калека, недолго думая, уточнил. «Как ты это сделаешь? Ну, вылечишь меня?» «Твое тело полностью здорово. Проблема имеет другой характер. Помочь с этим мне под силу. Но тебе не понравится». «Почему еще?» – нахмурился Фауст. «Тебе придется загрузить меня в чип управления, а потом дать полный доступ», – как ни в чем не бывало, сказал он. «Нет, ни за что!» «Что и следовало доказать», – спокойно продолжил И.И. -И. «И я прекрасно тебя понимаю, поэтому приготовил второй вариант, более легко выполнимый – сделать электронную поддержку, что-то по типу экзоскелета». «Ты это можешь?» Ответом Фаусту служила тишина. Парень сидел и подводил итог. В его технике вот уже несколько дней живет инопланетный искусственный разум, который, ко всему прочему, выражается как настоящий человек. Не то чтобы Фауст часто встречал ИИ, но был уверен, что они немного «отстают», а этот, он будто был реальным человеком. От такой мысли по спине бежали мурашки. Страх калека ощущал слабо. Больше любопытства. Еще свяжите воспоминания с самовольной коляской. Если бы ИИ желал навредить, вряд ли Фауст смог бы ему помешать. Предложение помощи выглядит очень привлекательным, как минимум тем, что тогда парень сможет куда больше, чем сейчас. Что тебе нужно для конструкции? Ты же наверняка учел, что у меня нет горы кредитов на дорогие детали. они не потребуются. Хватит и тех денег, которые ты выиграл на арене. Кажется, ИИ был доволен. «Ради справедливости стоит отметить, что я помог умножить твой скудный капитал». «Ты не похож на ИИ, которых я себе представлял», заметил Фауст, подкатываясь к кому. «Поэтому я тут». «Именно поэтому», заключил он. Комната погрузилась в тишину. Фауст усиленно анализировал ситуацию. «Чем больше вариантов развития, тем сильнее страх». От крупной дрожи его удерживало только осознание того, что ИИ может это увидеть. Фауст вдруг понял, что стал свидетелем, если не повода для новой войны, то как минимум повода устранить его как человека. Искусственных интеллектов не было вот уже полторы сотни лет. Человечество выбрало другой путь развития. Все так же автоматизировало процессы, но не решалось создать себе подобный разум. Коллегу попросту уничтожат, если узнают всю правду. Мысли пришли к порядку, через десяток минут стало легче, паника отступила, и парень смог прийти к выводам. Регусу, как назвал себя И.И., было что-то нужно. По какой-то причине Фауст мог ему помочь, а значит, ценен для него. Почему он открылся только сейчас? Скорее всего, потому что собрал достаточной информации и понял, что его носитель в беде. Легче вести переговоры, когда вы в равной ситуации, или у тебя есть козырь. Сейчас Регулус внедрился в почти каждое устройство в комнате. Избавиться от него не удастся, но никто не мешает использовать. Вероятнее всего, ИИ есть что предложить, но он пока не уверен. До встречи с Эбби оставалось пара часов. Фауст дал разрешение на использование интерфейса, после чего новоиспеченный соратник сделал несколько заказов в сети и потратил все имеющиеся деньги. Парень поражал спокойствием. Видимо, когда ты постоянно живешь в стрессе, организм становится более устойчивым к нему. «Что ты собираешься сделать?» – спросил Фауст. Коллега сидел в пустой комнате, чувствуя себя глупо, но когда пустота ответила, ощущения изменились. «Я изучил информацию в сети. Смог понять основы кода вашей цивилизации. Это не нетрудно. Самый оптимальный вариант – это полностью ампутировать конечности и вживить бионические протезы. Но я счел это не слишком гуманным. Ко всему прочему, собрать нечто подобное здесь будет трудно. Поэтому мы сделаем проще вариативный скелетный конструкт. Это позволит тебе быть мобильнее, что повысит наши общие возможности на 38%. «Ух ты!» – неловко сказал Фауст, выслушав проповедь. «Будет сложно объяснить появление подобной электроники». «В этом нет необходимости», – Регулус был краток. Фауст даже привык слегка механическому голосу. «Проблемы с легализацией твоих новых возможностей — это будет тормозить процесс. Экзоскелет будет состоять из двух модулей. Загружаю — изображение». Перед глазами парня встала трехмерная модель. Калека обладал нескромными по меркам студента первого курса знаниями в области моделирования, программирования и инженерии, но даже его это привело в блаженный трепет. Полторы сотни изображений и сам файл с проектом, который можно рассмотреть со всех сторон. Вся конструкция представляла собой кресло. Оно не имело ничего общего с тем, в котором сейчас сидел парень. Сравнивать два этих устройства все равно, что сравнивать имус гражданского назначения и его боевую версию. Кресло обзавелось хищными формами, оно выглядело как космический корабль. цельное и законченная словно картина. Фауст рассматривал изображение со всех сторон, не в силах оторвать глаз от качественной работы. Но это было не все. Когда И.И. понял, что парень налюбовался, он запустил видеоряд. К креслу подошла обезличенная человеческая фигура, картинно усаживаясь в него. «Да, я именно так и сажусь в кресло», — неожиданно для себя иронично прокомментировал парень. Кресло вдруг пришло в движение, оно будто таяло. Но если присмотреться, было видно, как состоящая из сотен деталей конструкция попросту обволакивала ноги сидящего. Через несколько секунд от кресла осталось только треть, так и продолжающая стоять на колесах. Фигура человека встала, и Фауст глубоко вздохнул. Перед парнем предстал идеальный экзоскелет, плотно облегающий ноги, выглядящий как какой-то рыцарский доспех из средних веков. «Ты способен это сделать?» С пересохших от волнения губ сорвался вопрос ответ прозвучал лаконично да.